Филипп Трейси. Год рождения 1967-й. Кто в наши дни больше заслуживает прозвище безумного шляпника, прямиком из страны чудес, шляпника, который делает безумные шляпки для Алис всех возрастов, чем Филипп Трейси? Наверное, никто а экстравагантный ирландец придумывает все новые и новые Мне нравятся те шляпы, которые заставляют сердце забиться чаще. Он родился в 67-м году в маленькой деревушке на западе Ирландии, в большой семье. У Филиппа семь братьев и сестра. Родители содержали булочную, а дом их был напротив местной церкви. Так что, сидя у окна, он мог наблюдать за тем, как разряженные жители деревни приходят в церковь, например, на венчание, что было для него словно показ мод. А мода интересовала его с детства. Да-да, малыша из глухой деревушки, в школе на уроках труда, когда остальные мальчики что-то строгали и пилили а девочки занимались шитьем, Филипп решился попросить у учительницы позволение именно шить. Странное занятие для будущего мужчины, как считали окружающие, и он заработал немало косых взглядов. Но я был странным, не таким, как все, но тогда я этого не осознавал. У матери была швейная машинка, к которой Филиппу запрещалось подходить. Но он улучшал минутку, например, когда мать отправлялась кормить кур и с трудом, управляясь тяжелым механизмом, все-таки заставлял его работать, сшивая вместе очередные кусочки ткани. Его первой моделью была кукла. К тому времени сестра уже выросла, а куклы остались. Так что мальчик, которому вообще-то до самих кукол не было никакого дела, увлеченно шил платьица и делал шляпки. В семье держали всевозможную домашнюю птицу, так что в гусиных, куриных, утиных и даже фазаньих перьях для его первых шляп недостатка не было. Однажды сосед поинтересовался у отца Филиппа, не находит ли тот странным увлечение мальчика шитьем для кукол. Тот ответил, пусть себе, если это ему нравится. Ну что ж, ему хотя бы не запрещалось этим заниматься, что для такой глубинки уже было достижением а сестра даже поощряла Филиппа в его увлечении. В 85-м 18-летний Филипп отправился в Дублин, чтобы изучать моду в Национальном колледже искусства и дизайна. Там он не только учился, но и по-прежнему занимался своим хобби, делая шляпы для однокурсников. Выяснилось, что ему гораздо интереснее заниматься именно головными уборами, чем одеждой. Практику в течение полутора месяцев он проходил у Стивена Джонса, известного лондонского шляпника, а в 88-м подал документы в Королевский колледж искусств. Там как раз собирались организовать курс по головным уборам, и, по словам Филиппа, он стал для колледжа подопытной морской свинкой. Там же, обратившись однажды за советом к своему куратору, чем же ему все таки заняться, головными уборами или одеждой, он получил короткий емкий ответ: займись шляпами. В 89-м состоялась встреча, которая во многом определила судьбу молодого дизайнера. Встреча со стилистом знаменитого журнала «Татлер» — сплетник Изабеллой Блоу. На встречу с ней И с редактором отдела моды Филипп захватил свои шляпы, вызвавшие у Изабеллы восторг. Она решилась заказать ему головной убор на свою грядущую свадьбу в средневековом стиле. Как будет он позднее вспоминать, он не мог поверить своему счастью. У него появилась клиентка, которая вовсе не ждала от него обычного для свадьбы головного убора невесты с фатой жемчугом и прочим, наоборот, она хотела, чтобы он проявил свою дерзкую фантазию. Кстати, одна из шляпок, которая так понравилась Изабелле при первой встрече, была в виде пасти крокодила. В девяностом Филипп Трейси окончил колледж, причем с отличием, что никого уже не удивляло, и открыл свою мастерскую в подвале дома, где жила Изабелла со своим мужем в престижном районе Лондона. Изабелле не нужно было далеко ходить, чтобы получить у своего любимого шляпника очередную потрясающую шляпу. Но Исси, как ласково называл Филипп свою покровительницу, не собиралась оставлять талант Филиппа для личного пользования. Наоборот, она стремилась представить его всему свету и активно использовала для этого Все свои обширные связи. Так что вскоре в его мастерской стали появляться известные личности. Изабелла знакомила начинающего дизайнера с его уже известными коллегами, представляла редактором модных журналов. Вместе они, словно Гарольд и мод, вспоминал Филипп, появлялись везде. И беседовали, беседовали, беседовали. — О чем? — Да, конечно, о шляпах. В любовной связи эту пару никто не подозревал. Филипп очень рано осознал, что предпочитает мужчин, а не женщин, и не скрывал этого. А Изабелла стала его самым близким другом и наставником, и лучшим клиентом. Я делал шляпки, а она их носила, самые разные, от фантастических сооружений из перьев до миниатюрной копии корабля XVIII века с полной оснасткой. В 2007-м она покончила с собой, и, по словам Трейси, ему все еще ее не хватает, и он постоянно мысленно с ней беседует. А на крышке гроба Изабеллы будет лежать одна из шляпок, сделанных для нее Филиппом, любимая шляпка с фазаньими перьями. Но до этого, к счастью, еще далеко. В девяносто первом Филиппа познакомили с Карлом Лагерфельдом. Все еще робкий, недавний студент, отправился в Париж. Мне было двадцать три. Я только что закончил колледж, и я даже не знал, как к нему обращаться. Мистер Лагерфельд или как-нибудь еще. Я был страшно смущен, но Исси, как всегда, была на высоте. Так началось сотрудничество Филиппа Трейси из знаменитого дома Шанель, которое продлилось 10 лет. В том же году родилась марка Филипп Трейси. Вышла первая коллекция шляпок Прет-А-Порте. И молодой дизайнер получил свою первую британскую награду — дизайнер аксессуаров года. В следующем он получит ее снова. а всего вплоть до сегодняшнего дня, его награждали ею пять раз. И наверняка наградят еще. А в девяносто третьем он организовал первый модный показ своих работ, участие в котором приняли супермодели, тогдашние иконы модного мира, от Кристи Тарлингтон до Наоми Кэмпбелл. Красотки в черных шляпах свели Лондон с ума. Свели с ума они и прессу, и публику и отношение к шляпам резко изменилось. До Филиппа шляпы считались чем-то устаревшим, годившимся только для пожилых леди. Однажды он набрался смелости и, нарушив этикет, задал вопрос самой королеве Елизавете II, как она относится к шляпам. Та ответила, это часть формы. Вот такой формой и считались шляпы, пока безумный шляпник не напомнил, и не доказал, что головной убор не хуже, чем одежда, может служить средством самовыражения. В девяносто четвертом Филипп открыл свой первый магазин, маленькую золотую шкатулку «Наше окно в мир», а уже несколько лет спустя аксессуары от Филиппа Трейси, включая перчатки и сумки, продавались во всем мире. Он сотрудничал с самыми известными домами высокой моды тех лет. Французскими Шанель и Жванши, итальянскими Валентину и Версачи, с гениальным британцем Александром Маквином, хотя о прет порте он тоже не забывал, и стал первым дизайнером головных уборов, чьи работы стали демонстрироваться на парижской неделе высокой моды. Его шляпы, Появлялись на всевозможных выставках. То на Биенале во Флоренции или Венеции, то в Лондоне, в музее Виктории и Альберта. Шли годы, и слава Трейси продолжала расти. Я делаю шляпы, потому что мне нравится это делать. Хорошая шляпа — это завершающий штрих, гламурный аксессуар. Она восхищает того, кто на нее смотрит. А того, кто ее носит, заставляет чувствовать себя на миллион долларов. По словам мастера, он любит работать руками, делая нечто из ничего, превращая двухмерных объектов в трехмерный. Его часто спрашивают, а где же механизмы, с помощью которых он создает свои шляпы? «Мои руки — это и есть мои механизмы» я только тогда чувствую себя одетым когда на третьем пальце у меня наперсток там он и остается целый день у каждого из нас есть голова так что все мы можем носить шляпы когда на вас шляпа вы чувствуете себя лучше я рад сделать шляпу для любого кто может себе это позволить позволить могут не все ведь шляпки от филиппа трейси настоящие произведения искусства. Они стоят недешево. Но, как замечает сам знаменитый мастер, шляпа — это куда более дешевый способ изменить лицо, чем пластическая хирургия и куда более безопасный. Филипп Трейси продолжает творить. Он устраивает свои показы на королевских скачках в Аскоте, месте, где дамы традиционно соревнуются одна с другой в красоте и экстравагантности головных уборов. Он сотрудничает с домами моды, от Ральфа Лорена до Донны Карен. Его шляпы украшают обложки знаменитых журналов. Их носят нынешние княгини Монако и Камилла, вторая супруга принца Чарльза и множество других женщин известных и не очень ведь шляпка от Трейси уже больше, чем просто шляпка в 2007 в год смерти Изабеллы Блоу он получил одну из самых высоких британских наград орден Британской империи Филипп Трейси не просто создает потрясающие головные уборы в конце 20 века Он сумел сломать стереотипы и изменить представление о том, как должна выглядеть шляпа в веке двадцать первом.